Эпизод 14. Последний враг. Поднебесная. Третий век до нашей эры. Повелитель! Победа! Любан порывисто вскочил на ноги. торопливо вышел из походного шатра. Стоило ему появиться, как окружившие шатер воины гвардии, хором начали выкрикивать здравицы. Голоса и стук копий о щиты поднялись, казались до самых облаков. Вперед выступил Гуан Инь. Посланный преследовать Сян-Юя, предводитель конницы, весь в дорожной пыли, только с боевого коня. Гуань-Ин двумя руками почтительно держал сплетенный из ивовых прутьев короб. Приблизившись к застывшему в ожидании Любану, Гуань-Ин опустился на колени, поставил короб перед Хань -Ваном и склонился в земном поклоне. Наступила тишина. Повелитель доложил Гуань-Ин, не поднимая на Любана глаз». Я доставил вам голову вероловного Сян-Юя. С ним и с его армией покончено». Любан шагнул вперед, поднял крышку, ухватил голову врага за волосы и высоко поднял над головой, не обращая внимания на капли крови, моравший его драгоценный халат. Толпа взвыла. Сян-Юй, остановившийся мертвыми глазами, взирал на ликование победителей. «Конечно», – провозгласил Любан, осторожно укладывая голову обратно. «Воины!» «В честь Великой Победы мы будем сегодня пировать!» Гвардейцы ответили одобрительным ревом. Со всех концов огромного поля, заполненного шатрами, неслось. Многое лето, повелителю, многое лето! Любан, помани за собой Гуань-Ина, вернулся в свой шатер. Пятый год длилась кровавая междусобица в Поднебесной. Пятый год сражались Сян-Юй с Любаном. И вот, наконец, силы Сян-Юя иссякли. С последней сотни тысяч воинов... Чукский полководец оказался окружен под Гайся. Полководцы Любана обложили Сян Юя тройным кольцом, казалось вырваться из такого окружения не по силам никому. Спустилась ночь. Желая окончательно подорвать боевой дух Сян Юя и его воинов, Любан отдал приказ войскам петь у костров Чукские песни. Так, по его хитроумному замыслу, у противной стороны должно было создаться впечатление, будто и в родных землях владения Чу у нее уже нет поддержки ибо чукские жители к один перешли на сторону Ханьвана, и ныне, сидя бок о бок с былыми врагами, ждут лишь рассвета, чтобы приступить к решительному штурму и покончить с Сянь-Юем. Дабы проверить, осуществится ли его замысел, Любан привычно прибег к помощи волшебного дракона и увидел Юя у жаровни, в котором ярко пылал огонь. Встревоженный доносившимися чукскими песнями, полководец сперва прислушивался недоверчиво, а потом в замешательстве обернулся к ближним военачальникам, бывшим при нем, спросил их о чем-то, сел и ударил кулаком по столику, где стояли чаш с вином, и опрокинул их. По лицу Юя текли слезы. Он обернулся к красавице Юй, который, когда подлинно знал Любан, питал особые чувства, не расстававшись с ней ни на минуту. Красавица опустила руки на струны Циня и запела, вторя Юю. Потом уже Любан узнал, Шосян Юй попросил приближенных о том, неужели ханьцы полностью овладели землями Чу, раз среди них так много чувских жителей. Не получив ответа, полководец в отчаянии зарыдал и сложил стихотворение. «Я сдвинул бы силу и горы, я б духом бы мир охватил. Но время ко мне так сурово, у птицы коня нету сил. А раз у коня нету силы, то что я поделать смогу? О Юй моя, что же мне делать?» Ужель покориться врагу? Именно это стихотворение и пели Сяньюи с красавицей, под звуки циня. Но тогда Любан, лишенный возможности слышать, видел лишь отчаяние, которое охватило Сяньюи. Нельзя было сказать, что картина это наполнила сердце Любана злорадной радостью. Нет, в ту минуту Ханьван почувствовал жалость к врагу. Испытал сочувствие к этому равному гордому человеку, выбравшему в жизни неверный путь. Главное, однако, было сделано. В сердцах воинов Сяньюя поселилось неуверенное сомнение, граничившее с отчаянием. Сяньюй уверился, что его предали. Но Любан хорошо понимал. Одной хитрости в грядущем сражении недостаточно. Конечно, часть воинов утром, скорее всего, сложит оружие. Но гвардейцы без боя не сдадутся. Придется проливать кровь еще и еще. Так и вышло. Во главе почти тысячи лучших и самых предных всадников Сян Юй, не дожидаясь утра, вырвался из окружения и ударился в бегство. Во след были посланы пять тысяч конных воинов под командованием Гуань Ина, и вот теперь Гуань Ин вернулся с головой Сян Юя. Как это произошло? вопросил Любан Гуан Ина, усевшись в шатре на возвышении и знаков приказав поднести военачальнику начальнику вина. Я хочу знать подробно. Повелитель почтительно заговорил Гуан ин приняв из рук слуги чаш с вином. Согласно вашему повелению, мы неотступно преследовали беглого Сяньюя до самой реки. Самозванному Бавану удалось переправиться, и в этот момент с ним оставалось не более сотни всадников. Но Сяньюй сумел сильно от нас оторваться. Мы потеряли бы в поисках много времени, если бы беглецы не сбились с дороги, и если бы деревенский старик вместо верного пути не направил бы прямиком в топкое болото. Здесь мы настигли Сяньюя. Был бой, и ему сызнова удалось ускользнуть сохранив не более 30 всадников. Видя, что поражение неизбежно, самозванный Баван пустился на хитрость, разделив свой отряд на четыре части. Мы же не ведали, в какой из них пребывает он сам. Воины сяньюи дрались отчаянно, и наши потери оказались очень велики, но в конце концов мы сумели прижать беглецов к реке. Повелитель. Гуань И взглянул на Любана. Увидев безнадежность своего положения, Сян-Юй, будучи весь покрыт ранами, громко рассмеялся в лицо командующему Люи Мутану и покончил с собой, перерезав горло. Сян-Юй знал, что за его голову назначена высокая награда, и перед смертью сказал командующему Люю, что оказывает ему милость. Вот как было дело. В шатре воцарилось молчание. Любан в глубокой задумчивости пощипывал бородку, не произнося ни слова. Сидящий перед ним на пятках Гуань-Ин, не осмеливался нарушить течение мыслей повелителя. «Какая злая судьба и нелепая смерть!» — наконец пробормотал Любан, повелевая подобающим образом оплакать Сян Юя. «Пусть будут соблюдены все должные ритуалы, а сам он погребен с почестями». «Велика милость повелителя!» — отозвался Гуань Ин, кланяясь. «Повелитель воистину умеет ценить настоящее мужество и не пренебрегает достоинствами поверженного врага. Многое лето! Многое лето!» Теперь, переждав многословие, продолжал Любан, перед нами осталось лишь одно владение. Присоединим Лу, объединим Поднебесную. Дозволит ли повелитель ничтожному слуге своему немедленно выступить в покот и покарать правителя и жителей Лу за неповиновение, Скинулся Гуань-Ин? Позвольте истребить непокорных. Разве мало прольта крови? Спросил Любан. Жители Лу свято чтут долг. Они крепки в ритуалах и скорее как один сложит головы за своего правителя, нежели сдадутся. Много ли чести и отваги в том, чтобы истребить их? Да, лустцы остались верны сан но они не ведают про то, что самозванный Баван нынче отправился к Желтому Источнику, добровольно расставшись с жизнью, что войско его рассеяно и сложило оружие, что власть повержена в прах. Повелеваю тебе, предводитель Гуань. Взяв пять тысяч всадников и голову поверженного Бавана, скакать в лу, но не обнажать против луссов оружие и не грозить им истреблением. Прибыв на место, тебе следует встретиться с правителем княжеств и показать ему голову Сян-Юя. После этого луз сдастся миром. Ступай, отпустил Любан, предводитель конницы. Оставшись один, Любан некоторое время сидел на возвышении, потирая рукой давно зажившую рану от стрелы Сян-Юя, а потом печально пробормотал. Сколь тяжело быть избранным небом.